Когда конвой скрылся из виду, простовалая женщина с светлыми серьгами в ушах сказала, указывая на Зарвавель: "А с этим мы разделаемся сами". Внук Иоаким услышал вопли женщин и приближающийся топот ног. "Обладай Зарвавель силой, он отбился бы от них", но он чувствовал лишь беспредельную слабость. Железные прутья клетки слились перед глазами. Светлая полоска неба померкла, и все вокруг закрыла темнота. Из темноты на землю, где он стоял, колено преклоненный, дождем брызнулись звезды и погребли его под собой, словно желая защитить от людской злобы и ненависти. Зарвавель повалился на решетку, прижавшись лбом к прутям. «А ну, тащи его на башню!» «Пусть поглядит, какое у Вавилона войско!» — кричали люди. «На стену его! За ребро!» Зарвавелия решили вздернуть на башне Иштар, самой неприступной твердыни Вавилона. Пять колец мощных стен окружали ее, два металлических засова намертво запирали ворота. Высокие стены с башнями служили предостережением любому врагу. Укрывшись за ним войско, храбрейшее в мире грозило ему погибелью. Один из халдеев бросился в караульное помещение и вынесся оттуда вместе с веревкой и железным крюком. Подбежал к Зарвавелю, чтобы подцепить его за ребро. Толпа оликовала. Но когда возбуждение достигло высшей точки, когда Зарвавелю обнажили грудь, сорвав одежду, с севера донеслись звуки чужеземных горнов. Стук копыт и лязко-оружие послышались у ворот царского города. Четыре персидских всадника, послы Кира и Киры. Явились с предложением заключить мир, если Вавилон добровольно сложит оружие. Спешившись по священной дороге шести, не смел проехать ни один всадник, ни одна повозка. Послы торопливо зашагали отъездных ворот к воротам и штар, чтобы оттуда проследовать к царскому дворцу и немежко исполнить поручение своего владыки. Изумленные халдеи оставили из Рававеля, прислушиваясь к незнакомым звукам трупов. Невесело стало в Вавилоненом, зловещее предчувствие мрачило их лица. Первым опомнился прокажённый гончар Ильлигар. Что это значит? обратился он к стоявшим у стен солдатам. Послы Кира стремительно приближались, сопровождаемые халдейским военачальником. Начальник стражи смотрел на них с немым удивлением. Так вот, чьи горны повелевали прохожим постраниться? Он укрылся в караульном помещении и, вытянув глаза, наблюдал оттуда за горделивой, размашистой поступью персов. Забыв про Зировеле, халдеи покинули ворота Иштар и устремились в город, чтобы разнести весть о прибытии послов в царский дворец. С чем они пожаловали в Вавилон, не видении будоражило пущи всего. Толпа в воротах мигом рассеялась, остался лишь мужчина с крюком на верёвке. Вот и он швырнул веревку на землю и побежал вслед за остальными. А Зорвавель по-прежнему стоял на коленях перед доской мордука. Голова его приникла к железным прутьям. Белый бурнусый с тонкой шерстью спал с плеча. Раскаленные камни мостовой впивались ему в колени. Его заставило очнуться жужжание пчелы, искавшие спасение от палящих лучей в тени зарешечной ниши. Зорвавель ухватился за прутья, пытаясь подняться. Железо обожгло ему ладонь. Он попробол опереться о стену, но и камень был раскалён. Всё вокруг испускало жар, впитанного за тысячелетия солнце. Жар исходил уже не столько от неба, сколько от земли, в которую солнце глубоко пустило корни своих лучей. На каждое прикосновение земля безжалостно отвечала ожогом. Отсюда, во что бы то ни стало, надо уйти. Начальник стражи сжалился над Зарвавелем и, подхватив его под руки, помог подняться. Однако, не имевшие от долгого стояния, на коленях ноги не держали его. Тогда стражник обхватил Зарвавеля руками и потащил к караульному помещению, доверительно шепча, «Не бойся меня, некоронованный царь Иудей, я свой! Я стоял с полком недалеко от канала Хибар и полюбил там еврейскую девушку Зиву. На горе мне нас разлучили». «Ныне хибар в руках, Кира!» «Вот как!» — прошептал Зарвавель. «А только что к Валтасару прибыли персидские послы. Ты верно заметил их?» «Нет, я ничего не видел. Я знаю только одно, что опасно взывать к Мордуку и быть там, где пребывает он. Он сделал меня хромым. Он лишил меня зрения. Тсс!» — вздрогнул стражник. «Сюда идут!» По лестнице мимо гигантских каменных львов двигалась процессия прислужниц. «По лестнице мимо гигантских каменных львов в центре которой мускулистые бронзовые от солнца невольники несли инкрустированный с золотом паланкин благородной Телкизы. Справа от него шла коварная рабыня Гемеза, слева рослый музыкант, игравший на флейте грустную песню островитян об отвергнутой любви.